Горожане. Так мои рассказы попали к Игорю Ифимову. Ифимов их прочёл, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вاحتёным, Мароземным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество Горожане. Само название противопоставляло их крепнущей деревенской литературе. Негласным командиром содружества равных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 Ему постоянно досаждали читы, жёны, которым он выплатывал алименты, его домогались инвалиды, требовывшие финансового участия к нему, шли жертвы всяческих беззаконий. Ещё мне импонировала в нём чёрточка ленивого барства, его неизменная готовность раскошелиться, то есть буквально уплатить за всех. Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель, он начинал легко и удачливо, но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжёлый неуспех. Игубин, мне кажется, сдался, оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник Ленгаза, неизменно приветливый, добрый, весёлый, за всем этим чувствуется драма. Сам он говорит: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 В моих записных книжках имеется о нём единственное упоминание. Сола на Андервуде. Володя Губин, человек не светский. Да чего красивые жёны у моих приятелей, говорит он. Это фантастика. У Ахтина красавица, у Ефимова красавица, а у Давлатова, ну, такая красавица. Таких даже в метро не часто встретишь.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 судьба губина. Ещё одно преступление наших литературных вохровцев. Марамзин сейчас человек известный, живёт в Париже, редактирует Эхо. Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчётливый Марамзин, я уверен, давно шёл к намеченной цели. Его замечательную, несколько манерную прозу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 Его безапелляционные жесты раздражали. Затрудняла общение и склонность к мордобою. После одной кулачной истории я держался от Мармезена на расстоянии. А Ефимову писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нём уводят в сторону козённой характеристики. Честен, принципиален, морально устойчив пользуется авторитетом Сола на Андервуде. Шли выборы правления союза, союза писателей, разумеется. Голосовали по спискам. Неугодную кандидатуру следовало вычеркнуть. В коридоре Ефимов повстречал Минчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнёс: "Идём голосовать". Актуальный Ефимов уточнил: "Идём вычёркивать друг друга". И Зимов человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера. Я хотел бы написать: "Это человек сложный". Сложный? Так не пиши, а то, знаете, В переводных романах делаются иногда беспомощные сноски, в оригинале непереводимая игра слов. Я думаю, Ефимов самый многообещающий человек в Ленинграде, если не считать Бродского.